Глава 52. Крашанские ведьмы дожидались возвращения отряда 13, вернувшись в свой лагерь в Белоклычьих горах. Когда Манон и ее соратницы прилетели и спешились, никто не встретил их приветственными криками. Путь до очага Гленнис показался ей длиннее обычного. На душе было паршиво, а красный лоскут в косе казался жорновым, тянущим голову вниз. На подходе к очагу Гленнис их догнала Бравенна и пошла рядом с Маноной. Астерина и Сарель, шедшие сзади, напряглись, однако вмешиваться не стали. «Что там произошло?» — спросила Бравенна. Манона скользнула взглядом по своей дальней родственнице. «Я попросила их подумать о том, какую позицию они займут в этой войне». Бравенов скинула голову к небу, словно ожидая увидеть легион железнозубых, летящих следом. «И что?» «Пока ничего. Посмотрим, какое решение они примут. Я думала, вы туда летали, чтобы вытащить их из впадины и повести за собой. Говорю тебе, я заставила их пошевелить мозгами и решить, какими они хотят быть дальше». Оскалила зубы Манона. «Я и не представляла, что железнозубы и ведьмы способны на такие раздумья!» — усмехнулась Бравенна. «Полегче, крошанка!» — зарычала Астерина. Бравенна обернулась, насмешливо поглядела на Астерину, затем спросила у Маноны. «И вас оттуда выпустили живыми?» «Как видишь. Готовы ли они сражаться против Марата и других железнозубых?» «Не знаю». Она их впрямь не знала. Бравенна молча шла дальше и уже на самой границе очага гленис сказала «Пустые надежды». Манона не знала, как ответить крошанке, и просто ушла. Видьмы отряда тринадцати даже не взглянули на Бравену. Когда Манона вошла, Гленис ворошила угли в очаге. Священный огонь, горящий в середине, не нуждался в дровах. Это был подарок Бреннана, частичка дара, которым владела террасенская королева. «Завтра, еще до исхода утра, мы должны покинуть лагерь», — сообщила старуха. «Надо возвращаться к родным очагам. Мы приняли такое решение». Манона уселась на ближайший камень. Своих ведьм она отправила искать еду. Дорин остался возле драконов. Уходя, она заметила нескольких крашанок, направлявшихся к Адерландскому королю. Может, полюбезничать захотелось. Или расспросить о полете к Фирианской впадине. Манона не знала. Зато она знала, что Дорин не скоро снова ляжет с нею. Особенно если он думал только о путешествии в Марат. Последнее очень не нравилось Маноне. «Как, по-твоему, железнозубы способны измениться?» — спросила она у Гленис. «Ты знаешь ответ лучше, чем кто-либо». Манона знала, и ей не слишком-то нравились выводы, к которым она пришла. «Риануна думала, что мы сможем?» «Она думала, что я смогу», — уточнила она про себя. Глаза Гленис потеплели, в них мелькнула печаль. «Твоя сводная сестра во многом была твоей противоположностью», — сказала старуха, подбросив полено во внешний круг огня. «Таким же, кстати, был и твой отец». Рианона, она открытая была, честная. Говорила, что думала, не опасаясь последствий. Иные называли ее дерзкой. «Сейчас наши изменились», — усмехнулась Гленис. А прежде хватало тех, кто недолюбливал Рианону. Не хотели слушать ее рассуждения о том, почему нас постигла такая участь и как изменить наше положение к лучшему. Рианона много говорила о мире. Каждый день вслух. Всем, кто находился рядом, она говорила о возможности создания общего ведьменного королевства. Рианона рассказывала о будущем, где нам уже не понадобится прятаться и рассредотачиваться. Многие называли ее дурой. Ей смеялись в лицо, когда она отправлялась тебя искать. Хотела узнать, согласишься ли ты ее с воззрениями. Не думай, она хорошо знала твою историю и особенности твоего воспитания. Рианона не просто жила мечтой о лучшем будущем. Она умерла ради этой мечты. Манона сама ее и убила. Ты меня спросила, думала ли Риано, на что железнозубы способны измениться. Наверное, она была единственной крашанкой, кто так считал, но Рианона верила в это всем своим существом. У старухи дрогнуло горло. Рианона верила, что в ведьмином королевстве вы могли бы править вдвоем две королевы. Ты возглавляла бы железнозубых, а она крашанок и вы вместе бы создали королевство из развалин прошлого. А теперь я осталась одна. Вздохнула Манона, мысленно добавив. И могу восстановить, просив себя и тех, и других. Да, теперь осталась только ты. Взгляд Гленис посуровел. Мост между нами. Астерина протянула Маноне миску с едой и села рядом. зуба изменится. — сказала она. — Вот увидишь. Сорель, сидевшая неподалеку, недоверчиво хмыкнула. Такое же недоверие было написано и на лице второй заместительницы. Астерина показала ей неприличный жест. — Клянусь, тебя не изменится. Глинис осторожно улыбнулась. Мануна молча принялась за еду. Когда-то она говорила Элиде о надежде. Вот только останется ли она у них, это надежда? Дорин задержался возле драконов, отвечая на вопросы крашанок, которые не хотели или не решались расспрашивать Отряд 13 о событиях в Фирианской впадине. Нет, они не привели за собой легион железнозубых, готовых сражаться против Марата. И никто не увязался за ними, чтобы выследить, куда они полетят. Да, Манона говорила со всеми железнозубами, кто в тот момент находился в толще горы, и просила их присоединиться к Отряду 13, Да, их свободно впустили и также свободно выпустили. Да, она говорила от имени Железнозубых и крошанок: Все это Дорин узнал от Астерины, пока летели сюда. Говорить с Маноной и обсуждать последующие действия он пока не решался. Еще не время. А когда Астерина умолкла, Дорин погрузился в раздумье. Он размышлял обо всем, что увидел в Фирианской впадине. Во всех этих залах, коридорах и ямах, густо провонявших болью и страхом. Он думал о чудовищном мире, построенном его отцом и Ированом, о королевстве, которое он унаследовал. Ключи Верды ворочились у него в кармане и что-то шептали. Дорин не слушал их, сжимая эфес до Мариса. Невзирая на лютый холод, золотое Эфеса оставалось теплым. Домарис меч правды, но еще и напоминание о том, каким был Адарлан и каким, возможно, станет снова. Если Дорин не отступится, Не усомнится в себе. Если не потратит зря ни минуты оставшегося у него времени. Он постарается все исправить Все без исключения. У него получится. Эфес нагрелся сильнее, служа молчаливым утешением и подтверждением. Оставив крашанок обсуждать услышанное, Дурин отошел к краю обрыва. Далеко внизу лежала заснежная пропасть. Куда ни глянь, повсюду суровые камени гор но взгляд Дорина был обращен на юго-восток, к Марату, лежавшему далеко отсюда, за гранью видимого. Тогда в Илоисском лесу он сумел обернуться вороном. Осталось лишь научиться летать. Дорин заглянул внутрь себя, достиг источника первозданной магической силы. По всему телу разлилось тепло. Кости заскрипели, окружающий мир стал увеличиваться в размерах. Дорин щелкнул клювом и хрипло-каркнул. Потом расправил черные, как сажа, крылья и начал упражняться.